Глава третья. Бел горюч камушек. Был у атамана Уракова на бережку любимый бугор. Взойдет на него атаман, оглядит единым глазом Волгу-матушку и чуть узрит, какое суденышко, кричит зычным голосом. «Заворачивай!» Ну, те смотрят, вроде Уракова на бугре, значит... Лучше завернуть. Так-то он ограбит, и, глядишь, отпустит на радостях. А не завернешь, осерчает, догонит, набьет те пороху все дыры, да и за палец прибауткой. То-то веселье. Отгуляли они три дня. Продрали утром ясные очи, а по Волге кораблик бежит. Гаркнул ураков. Не слушают на кораблике. Плывут себе и плывут. Ах, курвины дети!» дети, говорит Ураков. Совсем, Божий страх, потеряли. Сели с похмелья в лодку, взялись за веселки. Ай, грянем дружно. Настигли-то в миг, да капитан на кораблике не просто казался. Выйдет на палубу, глянет. Догоняют разбойнички. возьмет и тряхнет портками. Ну, тех сразу на двадцать сажен отбрасывает. Так и ушли нетронутые. Опечалился атаман. «Вишь, стенька!» — корит. «А найди мы тоды с тобой в потрохах того гада белогорючь камушек, были бы и не с добычей». Выйдя к ивим. Стенька сперва оберегся. Глянул, нет ли кого окрест. Вроде никого. Вынул из дупла котомку, из котомки камушек и стал гадать. Что ж это за диво такое? Ну, бел, ну, горюч. А добыча-то тут при чем, о которой ураков толковал? — Узлы день! — в сердцах сказали сзади. — Пока повернется, слеза навернется. Ладно, хоть про дупло вспомнил. Оглянулся. Невесть, откуда взявшаяся Настя, с неприязнью смотрела на него из-под лобья. Как всегда. Другой бы давно уже лизнул, — поприкнула она. Кого? Камушек? Забоялся Стенька. Язык сожжёшь. Не сожжёшь. Добрым вином на пирожке не сжёг, небось. Три дня дымили. — Дык, праздновали. — Ишь, праздновали. Чудо он речную зарубил. Возразить было нечего, а хотелось. крокодилу то своему разлюбезному она, небось, такого невежества не оказывала. По одной, небось, половице перед ним пупырчатым ходила. — Ну, лизну, — посопев, допустил стенька. «И чего будет?» «А вот лизнешь — узнаешь». В сильном сомнении глядел он на камушек. Пальцы с ладошкой ощутительно пощипывала. Еще и лежи его, пакость такую изнутра поганого. «Чего ж раньше-то не сказала?» «Думала сам, догадаешься. Отважился, лизнул тем же успехом он мог бы в лютую стужу колокол лизнуть а липушку чугунную мало того что камушек к языку прилип мало того что и впрямь ожгло нестерпимо зашипел бел горюч съежился в горошину сглотнул его стенько и чуть не помер всего изнутри аж парило, аж озим грянулся Ужил однако кое как приподнялся Сел. «Эдя!» — прохрипел он, шаря опаленным языком по опустевшему рту. В тубе, сердито ответила ему Настя. Ну да, ну да! Несколько ошарашенно закивал я. И с тех пор, стало быть, пор, вы и по-звериному, и по птичьи разумеете. Уловив, видать, в моих словах легкое сомнение, старик нахмурился потом обернулся к дремлющим на моих шлепанцах рептилиям и пустил негромкий змеиный шип. Одна из тварей подняла голову. «Верю, верю!» — испугался я. «Пожалуйста, пусть их!» Пестрая змеиная голова покачалась, помаячила и к вящему облегчению моему вновь втянулась в общий узел. «По-звереному!» — недовольно повторил грозный собеседник. Знал бы ты, мил человек, что они там от нас гутарят. Такого наслушайся. Люди-то они хотя бы страх перед тобой чувствуют. А энтим-то закон не писан. Слава возьми. Ты там нишь ен для удовольствия, слава щекочет. А ен тебя по матушке несет. Да как? Людям не снилось. Ну, а кроме звериных языков? Да языки-то, что языки? Так, баловство. Я как лизнул, а таком в раз проведал. Что не приведи, Господь?» И принялся он сокрушенно качать бедовой своей головой. «О чем же, Степан Тимофеевич?» «Давно это было. Юрик?» «Рюрик. Еще на Русь не приходил. А княжил в Новгороде князь именем Славен. И был у него старший сын Волхов, злой чародей. От него волхвы пошли и крокодилы. Перекинется в лютого зверя-ящера и в речку нырь. Потому ее Волховом и назвали. А тех, кто ему не поклонялся, либо сожрет, либо утопит. Что не год невесту ему приводили. Он и расплодились. Жить я от его гаденышей не стала. Сильно за это царь Иван Васильевич на новгородцев серчал, вывести велел всех каркадилов до единого. А новгородцы, слышь, с виду-то согласные. сами тайно молоком их подчевали, молились им, из дерева резали. До того дошло, что дети малые в них играть начали. Закрушат хоровод и поют. Яша ли Яша думал ли жениться, выбирая невесту из любых любую. А какое то вовсе не Яша, а самое, что не наесть ящер. Узнал про то Иван Грозный, разгневался, пошел на Новгород походом, всех крокодилов перебил, ну и доброходов их в придачу. а самого большого, говорят, взял живьем и послал в подарок аглицкой княжне. Он за нее как раз сватался. Морем везли на корабле, в огроменном деревянном корыте с речной водой, и всю дорогу водкой поили, чтоб не сдох. Ничего, довезли. А там, в Англии, глянули, ужаснулись. какое страшилище! еще и водкой его пои! Думали, думали, что с ним делать. Да и пустили на волю в какое-то озеро тамошнее. Ничего, режился. Только ведь врут люди, с бреху говорят. Не самый это большой был крокодил, А самый-то большой, главный, ушел, сказывают, на Волгу и невесту с собой прихватил. Посадил на горб, ну и того. Где плыл, а где и переползать пришлось по переволокам глубокую борозду за собой оставлял раньше то ее хорошо видать было а теперь нет по борозде по этой потом каналы копали шлюзы строили Про Стеньку разина тоже в народе бают будто в каркадила мог перекидываться а иные говорят это де каркадил с тенькой разиным обернулся чего жуть?» Горестно вопросил старик, и я не знал, что ему на это ответить, поскольку речь явно шла и обо мне тоже. Звезды вон над головой, покой душевный внутри, а они — учуги, ладють!» «Дались ему эти учуги!» «Учуги-то вам что сделали, Степан Тимофеевич?» «Дык, — мил человек!» С учугов-то оно все и начинается. Сперва речушки перегородят, потом из-за большие реки возьмутся, рыбу изведут, сами расплодятся насытает это брюхо. А там, глядишь, и вовсе с жиру перебесится. Самолетки, самоплавки придумают. Так придумали уже. То-то и оно. До чего дошли Волгу запрудить. «Вы про Волжскую ГЭС?» «И про нее тоже. Небось, пока жив был Волкодир, смирные все были, пуганые. Эх, раньше-то как. Раздолье, шиханы, шиханы...» «Что, простите?» «Курганы», — сурово пояснил он. «По-вашему, по-книжному, курганы. И на каждом каменная баба. А ноне — один курган на всю округу. Зато уж баба наем. Ну и вы тоже, Степан Тимофеевич, — попытался я утешить старика. — Всем прикурить дали. Про Волкадира забыли давно, а вас он до сих пор поминают. — Славно погуляли. Славно. Несколько даже мечтательно отозвался он. — А проку? Снова вздохнул закручинился. «Ну, да чем мог, тем помог». «Кому?» уставился непонимающе. «Как кому? Волге-матушке, Дону-батюшке, Яйку-горынычу, прочим речкам поменьше. Костерок лизал тепло, ноги, барахлишка сохла на бочонке, змеюки, судя по всему, блаженствовали. Реальная или воображаемая, но жизнь помаленьку налаживалась. Мысль о собственном безумии не то чтобы не тревожила больше, просто сквозила в ней теперь этакая легкая бесшабашность. Раз уж суждено рехнуться, так хоть с пользой, о чем смогу, о том выспрошу. Да и лесно было, черт возьми, запросто беседовать с самим Степаном Тимофеевичем. А колдовство? Чего колдовство? Ну как же лизнули вы камушек, стали колдуном, до сих пор народ верит, змеи где потому на зиму обмирают, что их стенька Разин заклял. Мне показалось, старик слегка смутился, ответил не сразу. Был грех, покаялся он наконец. Ох, сильно они на меня за это дело серчали. Кто змеи? и мы оба вновь оглянулись на дремлющих рептилий. «Они, думаешь, почему и боженька на меня напустил? Злопамятные. Лето так триста простить не могли. Зря я их тогда, конечно, колданул». Прибавил он, покряхтев. «Дуралей. Перед бабой, вишь, покрасоваться хотел». «Перед Настей?» «Не». Насти в ту пору уж не было. А перед кем? Перед княжной. А до княжны еще черед не дошел. Умолк насупился. Обширный лоб собрался в тяжелые складки. Наверняка припоминал старый греховодник, перед какой же это бабой красуясь, он обездвижил гадов на зиму. А ведь согласно преданиям, не менее семисот насчитывалось у стеньки жен и любовниц как у царя Соломона и князя Владимира. Пойди теперь, каждую вспомни». «Ну хорошо», — поспешил я прийти ему на выручку. «А вот когда плотник на церковь влез, крест поставить, а веревка у него в руке змеей обернулась, это вы змею в веревку превратили или веревку в змею?» «А, все едино», — махнул он ручищей. «В каждой веревке змея живёт. Интересная символика. Крест и змея — христианство и язычество, а заменить змею веревкой тут и вовсе виселица получается. То есть были вы человеком набожным, а как лизнули камушек — «эн туда», — недослушав раздумчиво подтвердил он. «Раньше, ежели резал кого, то благолепно». По православному, поздороваюсь сперва, шапку сыму, ножик перекрещу. А тут лизнул, страх-то господин ровно сабелька отмахнула. Да и обиделся я на него. Не тады, понятно, попожей. На боженьку? А то, хворь припала, ногами я маялся. Попы молили-молили, так ничего и не вымолили. «Досада взяла. Не хошь, думаю, исцелить? Ну и катись ты под гору!» «Мом, — говорю, — серляга манешь!» «Это что ж такое?» — спросил я, поморгавши. «А это брата, Господи, помилуй по-черемиске. Бог у них такой, кереметик прозывается. А он, слышь, возьми да и отзовись. Розари велит Успенский храм, ну и село заодно. «Колокол в Черемберчихском озере утопи. Ноги-то и пройдут». Разорил. Утопил. Прошли ноги. На радостях от себя еще три бочки серебра с берега ухнул. До сей поры, говорят, звон из-под воды слышен. Речь его была прервана появлением мальчонки лет десяти. Надо полагать, того самого из Красного Стрежня — чья матрия коровенок держит, поскольку в правой руке пришельца, возникшего внезапно в черной пасте входа, имелась пластиковая канистра с молоком. Матрия то фермерша, небось. Тайком отлить пять литров с вечерней дойки, да так, чтобы никто не заметил. Там у нее, видать, целое стадо пасется. «Здорово, Стенька!» Довольно-таки понебратски приветствовал молец хозяина пещерки. После чего повел себя и вовсе развязно. Плюхнул ношу на пропыленный ковер и дернул за хвост одну из змей, пеструю, та зашипела. Назорник, немало не пугаясь, прошипел ей что-то в ответ. Здравствуй ты, Ефремка! Степенно отозвался старик. Плесника мышо там, на донушке. Тот, не переспрашивая, ухватил принесенную емкость отнёс забачунок, а из старой вылил остаток молока в плошку. Змеи оживились, покинули, наконец, мои шлепанцы, сползались на снедь. Пользуясь такой оказией, я тут же обулся и лишь тогда был замечен бойким Ефремкой. «А ты кто?» «Дачник», — с запинкой представился я. «Клад не берёшь», — пожаловался на меня Степан Тимофеевич. «Ну и дурак». — сказал Ефремка. Честно говоря, приход его поразил меня едва ли не больше, чем все со мной приключившееся. Только-только обвыкся я, освоился в уютном своем наваждении, как вдруг оно продырявливается и пропускает внутрь мальчонку из внешнего мира, еще и с канистрой. Вы не поверите, но мысль о собственном безумии внезапно показалась мне куда отраднее свидетельства, что происходящее и впрямь реально — «Кто он?» — спросил я с тоской, когда дерзкий утрак сгинул в ночи, прихватив с собой порожнюю тару и не забыв дернуть напоследок за хвост другую черную змею. «Ефремуш кто?» — старик усмехнулся. «Нехорошев, смышленый малец». «Да вижу. А вот когда он на них шипел, это он как, дразнился или тоже по-змеиному разумеет? Балакает вовсю и погодючье, и поужачье. Я же говорю, смышлен, родился вот только не вовремя. А как вы с ним встретились? Клад, небось, искал, пацан. Искал, и нашел. А, -а, а я покивал. Понятно. Неужто и в икону стрелял? Да то. Уперся вроде тебя, не буду стрелить, и все. И как же вы столковались? Как обычно! Нехотя отозвался старик. Бог говорю с тобой. Мирис, Колю несешь. Взял, они уходят. Давай говорить так Матря коровенок купит, я молоко змеюком носить буду, а ты меня колдовству учи. Вот! Учу. Настырный, видать, малец. А мне стало быть податься некуда, и с чем-то надо прощаться. Либо с верой в себя, либо с неверием в чудеса, коим я так гордился. «Вам-то попроще было», — сдавленно заметил я. Лизнул, и готово дело. «Ну, тут-то что, как посмотреть», — нахмурился старик. «Камушек?» Он ведь только способность дает. То есть без учебы все равно не обойтись. Дык, умайся, по сладишь.